Глава тридцать первая. Лис вырулил к салону, где ещё недавно купил свой «Опель». Уверенно прошёл к тому месту, где в прошлый раз стоял Гец. Оно пустовало. Зато менеджер явился тут как тут. «Добрый день, могу помочь?» «Можете», — Лис спрятал руки в карманы. «Позовите Александра Морозова». «Простите, возникла проблема?» «Срочное дело», — отрубил Стрельников. Менеджер помялся. Но вовремя вытащенная купюра поборола его нерешительность. Взял отпуск. Агентс где? Морозов внёс предоплату. И его номерочек не дадите? Менеджер черканул на бумажке и протянул лису. Тому достаточно было лишь взглянуть, чтобы убедиться. Номер тот самый, который недоступен. А второй не знаете? Нет. Мы не особо общаемся. Лис ощутил, как внутри вскипает злая беспомощность. Этот сукин сын решил, что может играть чужой жизнью и наслаждался своей безнаказанностью. Желание набить Морозову морду сделалось невыносимым. «А кто с ним общается?» «Может, Лёха?» — предположил менеджер. «Ну и хозяин салона, Артур Робертович». Лис кивнул и спросил, как пройти к нему. Абсолютно не представляя, что именно он скажет этому Артуру Робертовичу, Стрельников направился в мозговой центр салона. Ладони потели, мозги кипели. Найти Морозова стало сверхцелью. Артур Робертович оказался рыхловатого вида мужичком среднего возраста. И лишь острый холодный взгляд выдавал в нём дельца и непростого человека. Нажалось, такому не надавишь, но можно попытаться сказать правду. Лис представился, протянул визитку, сообщил, что ищет Александра Морозова и добавил безо всяких предисловий и экивоков. Он обидел дорогого мне человека. «Прямо так и обидел?» — глядя с прищуром, поинтересовался Артур Робертович. «Да». «Девчонку, что ли, не поделили?» — спросил проницательно. «Я бы так это не назвал», — покачал головой Лис. Я бы много что называл по-другому, а не так, как это называют, — усмехнулся хозяин салона. Ты бы мне не визитку, а красную корочку протянул. Я бы тебе сообщил всё, что надо. А так, извини, — он развёл руками. Ищи сам. Лис опустил голову. Не получилось. Морозов открыл охоту на мою девушку. — Он её, что ли из Артура Робертовича зашкаливал. «Нет», — сквозь зубы ответил Стрельников и сжал кулаки. «Не стоит. Этот, конечно, тоже не ангел. Но не тратить же злость на него. Развернулся, внушая себе, что выход найдётся. Что этот гад Морозов наверняка станет пасти до Кию. Алис сутками спать не будет, но его дождётся. «У тебя отец Стрельников Дмитрий Андреевич?» Артур Робертович постукивал по ладони визиткой. «Да», — Лис мысленно прикидывал, где хозяин салона мог пересечься с отцом. «Мы служили вместе. Он лейтенантиком, а мы с Морозовым Виктором в подчинении». «Морозовым Виктором?» — переспросил Лис, не сообразив о ком это. «Сашкиным отцом. А то с чего бы я ему доната отвешивал?» Тебе тоже отвешу. Он вытащил блокнот, записал телефонный номер на вырванном листке и протянул парню. Дальше сам разберёшься. Спасибо. Лиз даже слегка растерялся. Никак не думал, что отцовская служба может ему пригодиться. В солдатское братство тоже особо не верил. Но вот настал момент откровений. Бумажка с номером телефона Морозова обжигала в кармане. Набрать. Проверить, возьмёт ли. Может, этот урод сбрасывает незнакомые. И объяснить так же, как объяснили вдвоём с ним же Ёлкину. Себя Санёк, похоже, считал неприкасаемым, выше правила законов. Или предпочитал жить, не анализируя. Ничего. научиться Лис набрал номер, с каждым гудком чувствуя, как всё больше вскипает ярость. «Да?» — удивлённый голос. «Морозов, нам надо встретиться!» Лис не предполагал, что тот может отказаться, прервать связь. Это пришло в голову именно в те мгновения тишины в трубке, которые последовали за его вызовом. Но Морозов всё-таки ответил. «Через полчаса», и продиктовал адрес. Не слился. Это импонировало. Не до такой степени, чтобы настроиться на диалог, нет. Морду набить хотелось не меньше, но теперь хотя бы отсутствовало ощущение, что ты вляпался в мерзость как с Ёлкиным. Тот был совсем ублюдок. Морозов же, больной на всю голову. Но попытаться что-то объяснить ему можно. Ведь у Дакии есть он, Стрельников. А у другой хорошей девчонки может не оказаться никого. Опель словно чувствовал настрой хозяина. Урчал довольным хищником в предчувствии охоты. Не подрезал, но и не уступал. Рвался в бой. И, пожалуй, несколько штрафов Лиз заработал игнорируя пиканье программки, считывающей камеры. Плевать. Заплатит. К счастью, деньги имеются. Свои. К родителям не придётся обращаться. По названному адресу находился полузаброшенный скверик. Уже неплохо. Здесь полно укромных мест, где можно поговорить без лишних глаз. И не только поговорить. Морозов ждал метрах в десяти у ворот. Увидев лиса, отвернулся и пошёл вглубь сквера, словно приглашал следовать за ним. Остановился в совершенно диком месте, которое плохо проглядывалось из дорог, из окон ближайших высоток. В десятке шагов стояли забытые мусорные баки. Один перевернутый, с неприглядным вываленным нутром, другой пока только накренившийся и тоже переполненный под завязку. Морозов, наконец, развернулся, глянул уверенно и нагло. Явно чувствовал себя правым. лист тоже только смотрел. Стоял, перекатывая с пятки на носок, руки в карманах. «Чего хотел?» — сдался Морозов. «А сам не догадываешься?» — процедил Лис. «Нет!» — ответ прозвучал с изрядной долей бравады. «Просветишь?» «Отвяжись от моей девушки!» Лис вытащил руки и загнул палец. удались с сайта универа все мерзости, которые там разместил от ее имени!» Загнул второй. Отключи синхронизацию ее контактов с твоими. Третий. Продолжать? Нет. Нет. И нет. Морозов также использовал пальцы для наглядности. Докия. Моя. Точка. Я не Ёлкин. Ее не обижу. Хочешь сказать, ты ее не обидел тем, что сделал? Лис уже подустал от этого вербального спарринга. Руки чесались. Мне, кстати, вспомнилась книжка с приемами, которую отец подарил в первом классе. Тогда Лис был уверен, что по ней обязательно научится драться. Но потом убедился, что изучать приемы и читая не получится, нужна практика. Практика появилась намного позже, в новой школе, с теми, для кого минус четыре зрения ничего не значило, кто считал родной город Стрельникова глухой провинцией, а его, оказавшегося круглым отличником, выскочкой. Хорошо, что учитель по физкультуре оказался не в пример лучше Сергея Петровича. «Просто преподал урок», — пояснил Морозов с кривой усмешкой. «Женщины сами не знают, чего хотят. Ими руководят эмоции, инстинкты и гормоны. Им нужен хозяин. Да кия абсолютно такая же. И я буду решать за нее, отвечать и контролировать. А она...» договорить да он не успел. Кулак лиса прилетел по челюсти слева и парни кинулись друг на друга, словно только и ждали момента. Били жестко, целись в открытые места, вкладывая в удар всю силу, в жажде причинить боль сопернику, не замечая собственной боли. Лис защищался и нападал более уверенно. Морозов хаотичнее и непредсказуемее. Кулаки разбивали, рвали кожу в кровавое месиво. Парни рычали, будто звери. Удачным ударом Стрельников отшвырнул Морозова к мусорным бакам, Тот, приложившись головой о край, даже обездвижил на миг. Но потом застонал и заворочался. Лис подскочил к нему в полной уверенности, что на этом всё, но получил неожиданный удар по ногам железным прутом, не весь как оказавшимся в руках Морозова. Боль накатила настолько мощной волной, что игнорировать её стало невозможно. Рухнув в зловонную жижу, лис, как в замедленной съёмке, увидел, как горлу неумолимо несётся остриё прута, Кое-как перекувыркнулся в сторону и ухватил его за другой конец. Неизвестно, что случилось бы дальше, но все-таки кто-то из случайных свидетелей драки вызвал полицию. К парням подлетели четверо крепких мужчин, трое в форме, один в гражданском. Выхватили и отбросили пруд, поставили на ноги и Лиса, и Морозова. А потом увели, заломив руки.